Офисный планктон 3000. Параграф второй. По попе пробежал слабый электрический разряд. Зик вскочил. Выключил технику. И, сложив офисную мебель, лавирая межбегущих коллег, бросился к лифту. Там уже была толпа. Счастливчики прижимали животами к еще закрытым дверям лифта. Менее оперативные менеджеры напирали позади. Когда Зиг добежал до площадки, двери уже открылись, и толпа рванула внутрь. Тела мгновенно заполнили все свободное пространство, и сколько Зиг не высматривал, мест больше не было. Зиг взвыл и, разбежавшись, попытался наугад воткнуться между несколькими сотрудниками. Они недовольно повели коленными рогами, но под осуждающими глазами коллег умолкли, даже чуть отступили назад. Двери с трудом закрылись, и Зик облегченно выдохнул. Он успел. Иначе бы опять пришлось всю ночь быть официантом в баре для традиционных сексуалистов «Кошачья тапка», в которой каждый день трансформировалось офисное здание его компании. И если сотрудник не успевал надлежащим образом покинуть рабочее место, то вместе со зданием начинал исполнять другие функции. Отказаться – Возможность не предоставлялась. Все было автоматизировано. К тому же, среди его коллег были те, кто намеренно оставался в офисе, чтобы подработать в баре. Зигу же это было не нужно. Выйдя из здания на поверхность, Зиг вместе с 14 коллегами отправился к остановке обязательного пассажирского транспорта. Хотя Зиг жил напротив своего офиса, он, как и другие жители планеты, обязан был выкатывать норму остановок в месяц. Подобная система не только обеспечивала транспортные службы работой, но и выявляла террористов и неблагонадежных граждан среди местного населения. Последних выявляли через нарушение допустимых сантиметров дистанции между толпящимися в салоне пассажирами. По нормам в общественных местах разрешалось приближаться друг к другу не ближе, чем на 10 сантиметров. Более близкое приближение квалифицировалось в неплановой организации несанкционированного митинга и строго каралось ответственными органами. Ползатранс подшлепал к остановке, и Юди, строго соблюдая правила посадки, начали размещаться в салоне. Зиг вместе с остальными спустился по ступенькам в низкозапольный пассажирский отсек супер-современного полза транса и занял свое любимое место у туалета. Из туалета сильно несло. зиг приглядевшись к табличке над дверью, набрал телефон службы приема благодарностей и стал слушать положенную рекламу. Через семь минут приятный писклявый голос ответил «Служба приема благодарностей! Оператор хам слушает!» здравствуйте сказал зик елейным голосом я сейчас еду на ползатрансе номер шесть вагон 67 и хотел бы выразить благодарность за отвратительный запах из туалета в трубке помолчали послышались щелчки клавиатуры спасибо за обращение Мы всегда рады принять благодарность от наших клиентов. Да, в вашем транспорте действительно повышен уровень допустимой вони. И мы вас заверяем, что в ближайшие сроки запах останется. Еще раз спасибо за обращение. «Спасибо вам!» – с улыбкой произнес Зиг и с чувством выполненного гражданского долга сел на свое место.